Глава одиннадцатая. Трое суток я почти не спал, проводя инспекцию особого отдела. поручив своим полстунам найти проход в Финляндию, куда буквально менее недели назад, после провала мятежа, сбежал офицер британской внешней разведки Ми-6, специалист по России Пол Дюкс. Оба его важнейших связных – Надежда Петровская и Илья Кюрц были с моей подачи задержаны. В квартире Кюрца на Малой Морской улице проходили встречи Дюкса с его агентами. Кюрц знакомил Дюкса с нужными людьми, наводил для него новых агентов. После отъезда 30 августа Пола Дюкса основная его помощница, бывшая эсерка Петровская, связалась с Кюрцем. Надежда Владимировна Петровская, урожденная Вольфсон, в первом браке Ерофеева. В восемнадцатом году подала заявление в большевистскую партию, причем не одна, а вместе с двумя сыновьями. Сын Павел был принят в РКПБ в январе, а она в феврале девятнадцатого года. Попала в поле зрения Петроградской ЧК после ареста двух бывших офицеров флота – признававшихся о встречах на квартире Петровской с неким англичанином. И 2 июня того же года была арестована за шпионскую деятельность. Петровская на допросах утверждала, что неизвестный, похожий на Христа и говоривший с английским акцентом, являлся к ней по рекомендации руководителя Американской гуманитарной организации мистера Роберта Уальда а сам представился корреспондентом одной из британских социалистических газет Сергеем Ивановичем Савантовым, русским, но родившимся и выросшим в Великобритании. Вновь он появился спустя месяц с отмороженными пальцами ног и, пройдя курс лечения, попросил познакомить его с кем-нибудь из советских чиновников для получения объективной информации». Сознавшись, что кое с кем его познакомила, Петровская утверждала, что про шпионаж не помышляла. Через два дня после ареста Петровская отправила телеграмму Ленину с просьбой подтвердить, что в 1896 году она в качестве невесты носила ему передачи, когда он находился в тюрьме. Ленин припомнил, кто-то действительно носил ему передачи забыв напрочь имя девушки. Ленин запросил следователя о его подозрениях против обвиняемой. На что тот ответил Ленину, что конкретных оснований обвинять Петровскую нет. Поэтому никаких репрессивных мер к ней не принимается. Дело прекращено, и она выпущена на свободу. «Я, пользуюсь своими полномочиями после ознакомления с делом Петровской», Отменил решение следователя Николая Юдина и, отправив в одиночку после бессонной ночи, не давая арестованной спать, расколол эту шпионку, написавшую исповедь на нескольких листах. После побега из Петрограда, почувствовавшего опасность сотрудника британской разведки Пола Дюкса, он же Сергей Савантов, в августе этого года, в основном через Петровскую, Осуществлялась связь и финансирование созданной им подпольной организации. Через сутки Кюрс после очной ставки с Петровской тоже заговорил. Он сознался, что принимал активное участие в белогвардейском заговоре и работал на Дюкса, а также назвал Петровскую как хозяйку одной из конспиративных квартир. Выданный проводник – переправивший Дюкса в Финляндию, там же был арестован и выдал настоящее местонахождение шпиона и людей в Финляндии, которые являлись его охраной. Не теряя времени, пара моих казачков отправились через границу за Дюксом. Я же стал шерстить местных анархистов и эсеров, чтобы залегендировать выход на убежище Савенкова. Портреты Савенкова на небольших плакатах с обещанием хорошего вознаграждения были расклеены советским правительством по всему городу. А тот скрывался от большевиков на квартире родителей Юрия Аненкова. Русский и французский живописец и график, художник театра и кино, писатель, заметная фигура русского авангарда, литературный псевдоним Борис Тимирязев, на Петроградской стороне, угол Большой Зелениной улицы и Геслеровского переулка. По телеграфу я предупредил Дзержинского о необходимости выделения мне в ближайшие две недели отдельного купейного вагона для этапирования в Москву опасных преступников, чей арест будет проведен в ближайшее время. О именах преступников я умолчал, обосновав это нежеланием возникновения эксцессов Из-за утечки информации. Интерлюдия. Только-только сошли на нет военные действия финов. 22 июня этого года советским войскам между озерного района был отдан приказ отбросить противника за границу Финляндии. Для этого было решено нанести удар силами специально созданной флотилии из восьми кораблей, огневой поддержки и четырех пароходов с десантом. 27 июня после артподготовки началась высадка десанта, в котором участвовал и полк красных финнов антикайнена. Белофины отступили на этом направлении. С 1 августа начались ежедневные бомбардировки Кронштадта самолетами базировавшимися на финской территории. Во время бомбардировки Кронштадта 13 августа произошел большой пожар складов леса, а также сгорело здание таможни. 18 августа в окрестностях Кронштадта произошел морской бой между кораблями Балтийского флота и английскими торпедными катерами. Обе стороны понесли потери. С советской стороны был подорван линкор Андрей Первозванный а эсминец Гавриил потопил три катера. 31 августа подводная лодка «Пантера» возле острова Сискар потопила английский эсминец Виктория. Английский шпион находился в городе Виепури, Выборг. Он был четвертым по величине городом Финляндии с населением около 30 тысяч человек. Окружающая Виепури провинция была крупнейшей провинцией Финляндии с населением 540 тысяч человек. В Япури также был самым многокультурным городом Финляндии, со значительным меньшинством русских и меньшими меньшин, меньшинствами шведов, немцев, немцев, татар и евреев. Расположение на Карельском перешейке, недалеко от столицы России Петрограда, сделало город важным транспортным и торговым центром. Антон Титаренко и Степан Грицацай, одетые в поношенные английские галифе и френче, простились с сотрудниками особого отдела Петра И не слышно, как призраки растворились в предутреннем тумане, двигаясь к границе с Финляндией. Учуяв дым, стороной обошли секрет Щутскора. «Гражданская стража, добровольная военизированная организация в Финляндии», Создан в 1918 году для борьбы с красными финами и русскими войсками в ходе гражданской войны в Финляндии. И через пару часов вышли к лесному хутору из большого дома, коровника и сарая. Здесь жил связной, отправивший казаков на телеге дальше после пароля, озвученного Степаном. Так и добрались до окраины Вейпуря где на явке, расположенной в двухэтажном доме, их приютила семья финов. Хозяин пропадал в собственной кабиной лавке, а его жена возилась по хозяйству. На следующий день Казачков навестил сам Дюкс, ожидавший вести от своих агентов. Сопровождающие англичанина четверо офицеров, преданные душой и телом Маннергейму, уехавшему из Финляндии в Лондон, были зарезаны буквально за несколько секунд. Только они вслед за Дюксом перешагнули порог комнаты, в которой находились, как они думали, пили водку лояльные белоказаки и подошли к столу, заставленному немудреной закусью. Трупы финов еще стояли, как в глазах разведчика британской короны вспыхнули мириады звезд после удара рукоятка револьвера по голове. Спеленав шпиона и, надев тому на голову мешок, казаки, убедившись в отсутствии охраны на улице, зарезали хозяев и спустив все трупы в погреб. Затем закидали телегу с положенным в нее бессознательным телом сеном и, не спешая не мучая лошадь, направились в обратный путь. Через четверо суток вернулись мои пластуны, которых недалеко от места перехода границы ждал, «Автомобиль» с сотрудниками особого отдела. Шпионы доставили с одетым на голову мешком, о чем я сразу предупредил своих казачков. Кем являлся доставленный связанный человек, должно было пока остаться тайной. Как оказалось, воспользовавшись информацией от захваченного проводника, удалось без проблем добраться до окружения дюкса которая приняла моих удальцов за представителей Деникина. Захват Савенкова прошел молниеносно и без выстрелов. Открыв дверь отмычкой, я запустил в квартиру казачков и те спеленали злейшего врага советской власти с сонным, не позволив ему достать из-под подушки револьвер. Информацию о расположении комнат и конкретно спальни Савенкова мы получили от домохозяйки семьи Анинкова. Также с мешком на голове и этот террорист был помещен в одиночку в подвале ЧК. После выполнения задуманных мною обоих операций я наконец-то решил пройтись по улицам Петрограда, взяв с собой Антона со Степаном, решив поощрить их вылазку в тыл врага приобщением к прекрасному. В зимнем открылись выставки произведений живописи из оставшихся в Петрограде картин, а также экспозиция «Заупокойный культ Древнего Египта». Затем уже вечером прошлись по Невскому проспекту, переименованном в проспект 25 октября. После этих событий лоск постепенно начал сходить с главной магистрали города – Дома перестали отапливаться, что привело к постепенному разрушению фасадов. В конце 19-го года прекратилось трамвайное движение. Торцевое мощение без ремонта стало разрушаться. Проспект не убирали. Завалы мусора вызывали у меня желание немедленно отправить руководство города на уборку улиц. На Литейном, около Невского, на ступеньке подъезда сидит молодая красивая женщина в черном с вытянутыми руками и устремив глаза с таким безнадежным ужасом вдаль, что когда ей бросают деньги и ветер их уносит, она и тогда не шевелится. На Невском около дома стоит высокий господин, низко опустив голову, чтобы лица не было видно, а рука протянута с форменной фуражкой. У бывшего гостиного двора он заколочен весь. Стоит, просит милостыню старик-священник. Вода поднимается до второго этажа. Дальше носят жильцы сами. Они же чистят зимой снег, несут дежурство у ворот дома и зачастую в самых легких одеждах, так как шубы уже съедены. Рубят дрова и платят дворнику, который ничего не делает и занимает барскую квартиру. Даже при больших домах оставлен лишь... Один дворник швейцаров нет давно дворники обзавелись ручными тележками и дают их на прокат жителям и этим себе прирабатывают. прислуги никто не держит осталось лишь у очень немногих старое заслуженное, которые зачастую работают и содержат своих господ. Электричество давалось в некоторых только обществах не то лишь часа на два. В Петрограде осенью бывают совершенно темные дни. Нет свечей, нет керосину, нет щепки. Спичек коробка стоило 100 рублей. Можно себе представить, как это вынужденное безделье из-за постоянной темноты действует на психику этих страдальцев, измученных и без того голодом и холодом. Мрут массой. Масса сумасшедших, но никто на них не обращает внимания. Много дергает рукой, ногой, тики в лице. Многие идут по улице, сами с собой разговаривают, жестикулируют, смеются. Есть масса нищих. Эти нищие не похожи на прежних нищих. Вот вы видите, бежит человек в прежней форменной фуражке и кричит во все горло выступление, требуя, чтобы его накормили. Как я уже слышал из рассказов местных чекистов, город имеет мертвый вид. Дома не ремонтированы со времени начала гражданской войны. Местами провалилась мостовая. Торцы усиленно воруются жителями. Каменная мостовая проросла по пояс травой. Жителей осталось около 700-800 тысяч. Народ бледный, исхудалый, хмурый, молча идущий посередине улицы. Извозчиков нет. Трамваи почти не ходили. Автомобили ездят лишь ночью, большевистские. На каждом шагу видишь упавшего человека или лошадь, ломовую. Человек толпы не собирает, помочь нечем. Тогда, как кругом лошади, женщины и собаки, которые тут же ее делят. Жизни разделены на три категории. Первой принадлежат люди труда и хозяйки без прислуги, имеющие не меньше пяти человек в семье. Люди старше 60 лет и дети до 14 лет. Вторая категория – все интеллигентные служащие на советской службе. Третья категория – все остальные. Первые получают фунт хлеба в день и почти каждый месяц по одному фунту соли и сахарного песку. Вторая категория получает последнее время фунт хлеба, но соли и сахара половину. Третья получает лишь фунта хлеба и больше ничего. Хлеб весь только черный. И есть еще категория для рабочих и красноармейцев, получающих по фунту хлеба в день. И кроме того, им изредка дают икру, соленые огурцы, яблоки и варенье. Все имеют право за 6 рублей 50 копеек получить обед, состоящий из одного блюда. Большую частью это суп то есть вода и недоваренные от недостатка топлива зеленые листья капусты без приправы и соли. Белые листья капусты отдаются солдатам, которые также имеют второе блюдо к обеду. Магазины закрыты, торговля уничтожена. Много купцов сидит по тюрьмам, купить можно только на рынке или очень осторожно, на квартирах у бывших торговцев. На рынке тоже надо быть очень осторожным, так как бывают почти ежедневно облавы. Оцепляют солдатами рынок и всех отцепленных, отобрав у них провизию, отправляют на принудительные работы, не считаясь со здоровьем и возрастом. Все находятся на советской службе. Без службы жить немыслимо. Ум интеллигенции при приискании себе службы очень изобретателен. Например, сойдутся два-три человека и изобретут какое-нибудь учреждение. Например, лесостроительство на реке Савири. Живо получают разрешение и осигновки у большевиков и начинают приглашать своих знакомых. Затем реквизируют квартиру и, последовательно увеличивая количество служащих, увеличивают и помещение. Реквизируя сначала соседние квартиры. Наконец, весь дом и соседние дома. Пока не обратят на себя внимание чекистов. Те приказывают закрыть учреждение, но на это нужна опять-таки комиссия и новые средства. И так везде. Всякое учреждение вырастает в нечто грандиозное. Минимум содержания – 5000 рублей. Максимум – 12000 рублей в месяц. Но что значит это жалование? когда пара дамских ботинок стоит 25 тысяч рублей. жалованье не хватает на пропитание. Раньше давали пайки, но теперь и этого нет. Оставили лишь небольшие пайки у железнодорожников, боясь забастовок, и в продовольственных учреждениях. Служить можно до 50 лет. В приюты принимают от 65 лет, так что от 50 до 65 лет Многие умирали с голоду. Заработать же частной работой невозможно почти. Машины швейные, пишущие, вязальные и тому подобное реквизированы. Нет ниток, нет иголок. Дети всех возрастов отдаются в приюты, чтобы они любили и чтили государство, а не родителей за воспитание. Приюты устроены во дворцах и особняках, которые совершенно не приспособлены к этому. Есть несколько улиц под приютами. Сергеевская, Фурштатская, Таврическая, часть Кирочной. Организованы приюты, тоже плохо. Недостаток во всем. Например, белье тонкое, батистовое, с монограммами, стацдамы Нарышкиной. Чудной работы. Но на 100 детей 150 пар белья сменить нечем. Пальто и капоры делаются из придворных тренов императрицы Марии Феодоровны. Но на сто детей пальто гулять-водить приходится по очереди. Мало кроватей, спит по два ребенка на каждой. Обуви нет. Кожа с исторического кресла с гербом князя Меньшикова срезана на обувь. Одеяло нарезаны из недезинфицированного и даже нечищенного бобрика князя Гагарина которым был обид пол в его квартире. Сербский сервис графа Толстого с его монограммами разнесен поштучно по всем приютам. А между тем простых кружек детям не хватает. Нет дров, нет воды. Дети гибнут в огромном количестве от холода, темноты и грязи. Пальцы отгнивают, а их учат пластике, танцам и музыке. Учения в школах почти нет, да и невозможно учить при существующих условиях. Учителя замечания сделать не могут, так как подвергаются детскому контрольному суду. Дети и главным образом учителя убирают сами классы, носят воду, рубят дрова. В приютах есть еще низшие служащие, но на 100 человек детей – 20 человек служащих. Каждому полагается особая комната, причем обстановка взята из парадных комнат реквизированного дворца. И у них также есть контрольный суд над действиями заведующих. Все жители Петрограда без исключения обязаны нести трудовую повинность до 60 лет. Это происходит так. Часов в 12 ночи стучат в дверь. В Петрограде звонков нет. Стучат палкой, кулаком или каблуком. Оказывается, стучит председатель домового комитета бедноты и наряжает идти к шести часам утра в комендатуру. Там держат часов до двенадцати, да и затем партиями отправляют на разные работы. Например, сломка деревянных домов для топлива советских учреждений, рубка и погрузка вагонов лесом. Конечно, рабочие неумело и без несчастных случаев не обходятся, То ногу сломают, то руку защемят. Осенью прошлого года люди работали на огородах, копали овощи. По окончании работы давали один фунт хлеба. Окончали на восемь часов вечера. Так что целые сутки почти голодные. Недостаток в топливе ужасный. Даже сами большевики писали в ноябре в газете «Правда» что насаждение социализма требует жертв и на этот раз не надо бояться говорить смело в глаза правду, что народ должен приготовиться к новой жертве, а именно население за зимние месяцы, то есть декабрь и январь, могут умереть от холода и голода. Дома с центральным отоплением перестали топиться еще в прошлую зиму, так как трубы от холода лопнули и не ремонтированы. Чтобы изготовить обед, топят крошечные очишки, называемые буржуйки. Топят их бумагой, трепьем, щепочками, золочеными рамами от картин, мебелью, не брезгуя красным деревом и золочеными стульями. Буржуйки дымят отчаянно, и приготовление одного блюда длится часами. Квартиры не отапливаются, и все обитатели, как и прошлой зимой, Будут ютиться, где дымит буржуйка. оставит ее там, где лучше тяга в трубе. Трубы тоже много лет не чищены. Благодаря этой ужасной жизни прошлой зимой у всех отморожены и отгнивали к оконечности. Сходили ногти, слабее зрение. Лицо отекает, приобретает землистый цвет. Покрывается пухом, особенно у женщин. Доктора объясняют недостатком жиров. Все тело покрывается нарывами. Беспрестанно мертвеют конечности и отходят лишь, когда их встряхиваешь вниз или кладешь в горячую воду, которую достать очень трудно. Дети зачастую родятся без костей. Меняются очень, так что если недели две не видишься, то приходится рекомендоваться. Нравственность сильно падает, даже у интеллигенции. Ничего не стоит обмануть, взять займы, не отдать, украсть. Крадут в потребительских лавках, крадут торцы из мостовой, казенные дрова и не скрывают, а гордятся и учат друг друга. Религия тоже не на высоте. Было время, когда церкви были переполнены, были ночные стояния, Общие ежедневные исповеди, крестные ходы и тому подобное. Но масса священников сидит в тюрьмах. Или мобилизована и много расстрелянных. Например, протоиерей Казанского собора Орнадский. Священники тоже несут трудовую повинность. Церковь отделена от государства. Много церквей закрыты, закрыты почти все домовые. Но если прихожане берут на себя содержание церкви, то она не закрывается. Буржуазия продает все свое последнее, чтобы поддержать свое существование. Есть семьи, которые придумали следующий заработок. Берут у знакомых на комиссию вещь, торгуются, назначая за нее минимальную цену. Продают за большие деньги с риском быть пойманными, так как это запрещено как спекуляция, и не стыдятся взять себе лишки и комиссионные 10%. Есть даже уже вкоренившиеся выражения. Я сделал или сделала сегодня столько-то рублей. Фабрики и заводы не работают. Закрыли последний Путиловский из-за недостатка материалов и топлива. Все рабочие распущены и разоружены. Точно так же и красноармейцы, которым дают оружие лишь отправляя на фронт. «Есть собаки-нищие, которые служат при проходе публики». Был такой случай в городской лавке при раздаче хлеба. Пришла собака просить милостыню, и нищий. Давали отрезки больше собаки, а не нищему, так как он получает такой же паёк, как и все, а собака ничего. Он от зависти обозлился и собрался поколотить собаку, бросилась на него, и они сцепились, приказчики веселились. Но на другой день была уже собака одна в лавке, а нищего не было. О болезнях и эпидемиях никто не беспокоился, и даже не знают, от чего умер человек. Умирает просто, не болея. Очень часто на ходу, не жалуюсь, не беспокоя, и никто на это не обращает внимания. Лечиться невозможно. Нет лекарств, да и докторский совет не может быть выполнен. Многие лекарства действуют как питательные, например, касторовое масло. Аптеки закрыты или национализированы. Самое скорое приготовление лекарства 24 часа. Обыкновенно готовят неделю. Больницы все, кроме Обуховской, закрыты. Труд докторов и зубных врачей национализирован. Последнее время было сильное гонение на докторов за то, якобы, что они освобождают от воинской повинности, впрыскивая постное масло. Но известно также, что масса перемерла от непосильного труда. Хоронят в общих могилах без гробов. Те, которые могут, берут за большие деньги гробы на прокат. Все бюро похоронных процессий национализировано. Собирают по домам покойников и везут всех вместе. Если родные выкупят за большие деньги покойника, то разрешают похоронить отдельно. В таких случаях берут у дворников их ручные тележки и сами довозят до могилы. Конечно, ни о каких провожающих нет речи. Провожает лишь тот, кто везет. Доносы и шпионство процветают. Комитет бедноты доносит на всех живущих в доме и отвечает за них. Хозяин квартиры отвечает за жильцов. Несущий дежурство у ворот дома отвечает за дежурство соседних домов по правую и левую сторону. За служащего в советских учреждениях отвечают два его поручителя, и так везде. За артистов, посылаемых на фронт, отвечает трупа.